Одна только Маша, по непривычке к новости своего положения, испытав однажды на себе тяжесть хозяйкиной руки, вздумала было ответить ей тем же и поплатилась жестоко за свой невоздержанный порыв. Тёстинка вместе с экономкую избили её в четыре руки и когда девушка хотела бежать от них, то была удержана силой. Ей представили собственную её расписку в четырех стах рублях. Заплати. И хоть на все четыре стороны. Три четверти зарабатываемых ею денег тетенька по праву брала себе, а остальную четвертью Маша уплачивала свой долг.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 У неё ещё раньше этого времени начала побаливать грудь, но девушка не обращала на это никакого внимания, пока наконец после одной бессонной ночи, откашлинувшись в платок, заметила на нём алые следы свежей крови. А, чехотка! Наконец-то, слава тебе, Господи, с радостью перекрестилась она. Это была её первая и самая искренняя радость в весёлом доме. Она решилась скрывать и молчать от своей болезни. Глава двадцать вторая. Промеж четырех глаз. В тот вечер, когда толстая хозяйка в первый раз самолично вывела разодетую и декольтированную Машу в освящённую залу, где уже блёкали из угла в угол столь же декольтированные и разодетые обитательницы весёлого дома, девушка неожиданно смутилась и страшно сконфузилась. Глаза её нечаянно встретились вдруг с другими глазами, тихими и честными, которые грустно и кротко смотрели на неё из-за рояльного пианистро. И вдруг в этих старческих глазах сверкнуло изумление, как словно бы они признали в только что введённой девушке нечто знакомое. Это были глаза Германа Типнера. Ах, бедное дитя, и ты тоже здесь. Ещё одна новая гибель, скрушающую болью в сердце, прошептал старик, не сводя изумлённых глаз со смущённо поникшей машиной головки. Они оба тотчас же узнали друг друга. Маше было стыдно перед стариком, старику неловко перед Машей. Она чутко домикнулась, что это грустное изумлённое выражение во взгляде та пёра относится именно к ней. А тот, в свою очередь, точно так же понял, что конфузливое смущение девушки отчасти вызвано неожиданной встречей с его глазами. Поэтому оба они в течение целого вечера старались как-то не замечать друг друга. И тотчас же мягкую душу Типнера начали разбирать разные смущающие сомнения, как бы мол, через болтовню этой Маши не дошёл от кого-нибудь до его дочери слух о том, что он Типнер зарабатывает им кусок хлеба лемеслом топёра в весёлом доме. Он это так тщательно скрывал, так сердечно хотелось ему, чтобы дочери никогда не узнали о самом поприще его ремесла. Потом стали смущать и еще более горькие думы, когда вспомнилось, что эта самая Маша жила в спицаном углу такой ускромную, честную девушкой. Он знал, как упорно и настойчиво искала она себе работы, как целые ночи проводила над шитьем заказанного белья, как не далее нескольких суток до этого вечера отказалась от выгодного предложения Сашеньки матушки. Дом народивоновна обо всем болтала в слух в своей квартире, не стесняясь ничьим присутствием. И где же вдруг очутилась эта самая Маша? И промелькнули в голове старика два яркие образа его собственных дочерей, промелькнули разодетые и декольтированные точно так же, как и эта Маша, и в этой самой освященной зале. И он, как дикая лошадь, тряхнул своей седокудровую гривою. словно хотела отогнать эту черную непрошеную мысль, которая железным молотком стиснула его сердце. Это все соседка, Ализдизе Приахина, да за это Ализ Ир Верк. Все это Приахина, это все ее дело. Безошибочно угадал старик, невольно как-то ощущая в душе омерзение и презрительную ненависть к этой женщине. И с тех пор каждый вечер и каждую ночь встречался он с Машей в этой зале. Но ни тот, ни другая не решались подойти друг к другу и перекинуться словом. А обоим казалось оно почему-то неловким, хотя Амаша и понимала, каким-то инстинктом, что если кто и может во всем веселом доме отнестись к ней насколько-нибудь сочувственно, то разве один только топёр Герман Типнер? Оно так и было в сущности. А между тем, оба продолжали чуждаться друг друга, как будто два совершенно посторонние, незнакомые человека. Глава 23. Лисьи речи до да волчьи зубы. Спустя Два-три месяцам стали замечать обитатели весёлого дома, что старому топёру день ото дня становится не по себе, что кряхтит старик и силится перемочь какой-то недуг, занимающий его дряхлое тело. И как-то странно в самом деле было видеть эту высокую худощавую фигуру с бледным болезненным лицом среди зала весёлого дома за рояльным пианистром. Теперь уже в минуте антракта старик не откидывался на спинку стула и не глядел, сложив на груди руки своим добрым и грустно-тихим взором на меркавшие перед его глазами пары. Теперь он как-то ёжился и корчился от лихорадочной дрожи, которую старался по возможности скрыть перед посторонними глазами, и в изнеможении опускал на грудь свою голову с бессильно закрытыми веками. На этом лице были написаны болезнь и внутреннее страдание. Когда подходили к нему с изъявлением желания польки или кадрили, старик, очнувшись от забытья, болезненно вздрагивал и худощаво длинными дрожащими и холодными пальцами начинал разыгрывать весёлый танец. А под утро придёт бывало Типнер домой и, боясь скрипнуть дверью, чтобы не разбудить дочерей, на цыпочках прокрадывается в свою комнату. тихо разденется себе и ляжет или фарадочно дрогнет под тощенькой байкой задерживая невольно вырывавшиеся стоны лишь бы не потревожить сна девушек и главное лишь бы не догадались они о его болезни Но ни дук отца не скрылся от проницательных взглядов дочерей. Луиза ясно видела, что с ним в последнее время творится что-то нехорошее, и наконец убедила его своими неотступными просьбами сходить вместе с ней к доктору за советом. Доктор спросил о роде его жизни. Луиза не скрыла, что он очень мало имеет сна и покоя, уходя каждую ночь играть на фортепиано, причём старик поспешил добавить, то есть на балы и на вечеринки к чиновникам. Сын Эскулапа нашел, что болезнь его является именно следствием такого рода жизни, и назначив какое-то лекарство, предписал главнейшим образом покой и правильную жизнь, советуя хоть на время оставить игру на вечеринках. Но ну, это он врет, с неудовольствием пробурчал старик, выйдя с дочерью из докторской квартиры, преувеличивает все. делаю ещё не так скверно. Просто простудился немножко, это пройдёт. А бессонные ночи мне в привычку э не в этом причина. И в тот же самый вечер, несмотря на слёзную просьбу дочерей, он снова ушёл в весёлый дом, потому что иначе на завтрашний день пришлось бы сидеть без дров и без обеда. Герман Типнер в глубине души своей вполне соглашался с доктором, но видел всю трагически роковую невозможность исполнить данное им предписание, ибо в его промысле на первый план выступал все тот же проклятый вопрос хлеба для трех голодных желудков. В этот вечер Луиза тщательно укутавшая у старика гарусным шарфом с горькими слезами на глазах проводила его до двери. Сашенька матушка, сидевшая в это время у дома на радиовоновны, заметила слезы девушки. Мамзель Луиза, а чем вы это? Участливо загородила она ей дорогу, ставшую в дверях, когда та возвращалась из кухни в свою комнату. Ах уж не спрашиваете, утирая глаза, кручинно проговорила девушка. Опять ушел вот. Доктор запретил, совсем болен ведь. ни слезы, ни просьбы не удержали. Пряхина с сожалением, подсмоков языком, сочувственно покачала головою. Да скажите вы мне на милость, куда же этот он все ходит? Да спросила она, ведь каждый вечер в аккурат не бывает дома. Играет, деньги зарабатывает. Да господи, я бы, я не знаю, на что пришлось, лишь бы только избавить его от этого. С сильным душевным порывом прорыдала Луиза. Ведь у меня всё сердце за него выбылило, ведь он никаких ризонов слушать не хочет. Ну, полны милые моя, не плачьте, нежно дотронулась до её плеча похомovna. Слезами горю не поможешь, а надо бы и в самом деле взяться за ум, вам до да подумать хорошенько нельзя ли старичку облегчение какое сделать. Ведь и в самом деле дряхлый он человек, и без того ни сегодня, ни завтра гляди, Помрет, а Эдокая жизнь ничего, что окромя одной болезни, не прибавит. Вам бы голубушка, как есть вы хорошая дочка, понежить допохолить да его старость, а то что и в самом деле маятся, маятся бедняк, словно батрак какой. Ведь он родитель очень до да вас нежный и человек-то в за правду хороший. пожалеть ты его дочерям бы и бог велел. Эти речи тысячью острых булавок кололи сердце молодой девушки. Она чувствовала правдивый укор в словах Пахомовны, которая только казалось, будто брешет себе, словно не взначай, по простоте, да подобрате сердечный здуру. Девушка села на стул, и продолжала тихо плакать послушайте опять-таки дотронулась до её плеча сашенька матушка нечего плакать-то за даром пойдёмте к лучка мне я вас чайком попою до да потолку имка а возь вдвоём что-нибудь и придумаем право так уж положитесь на меня я человек хороший и одну только жалость к вам чувствую я ведь всё понимаю каково оно вам легко Я хоть и посторонний человек, а у меня, знаете ли, в чужое сердце болит, так вам-то оно и подавно. Удручённая своей печалью, девушка поддалась на эту лисью доброту и сочувствие и пошла пить чай к похомовне. Долго говорила Сашенька матушка на эту самую тему, и чем дольше лился поток её сочувственных речей, тем больше терзали эти речи сердце Луизы. Боже мой, да что же делать тут?" воскликнула она наконец, кручинно заламыв свои пальцы. "Если бы я только могла помочь, спаси его. Я вот переписываю ноты и рукописи, да всё это так ничтожно. Много ли заработаешь на этом? А тут есть свет нечевы. Если бы Кто-нибудь, помог мне найти такую работу, которая дала бы хоть 30 руб. в месяц. О, господи, да я была бы самой счастливой на свете. Милая голубушка Александра Пахомовна, стремительно бросилась она к Сашеньке матушке. Присоветуйте, помогите мне. Вы такая добрая. Ах, мамзель Луиза, об этом деле толковать-то уж надо толковать прямо. Что тут попусту отводить глаза себе в сторону. Как уж ты там отводи не отводи, а дело дрянь выходит. Ты и больше отводишь, а оно себе все хуже да хуже. Так ли я говорю?